1.6. Инфекционное осложнение ранений. Проблема инфекционных осложнений огнестрельных ран возникла с появлением огнестрельной раны и всегда привлекала внимание хирургов. История борьбы с хирургической инфекцией полна взлетов и падений, побед и поражений. По мере становления микробиологии стала ясна роль микробов в развитии раневой инфекции. Огнестрельная рана первично стерильна, Основания для такого утверждения у профессора Дерптского университета Бергмана были. За плечами опыт хирурга-консультанта на франко-прусской войне. Только в последующем раны загрязняются микробами. А раз так, нужно сделать все, чтобы сразу после ранения в первично стерильную огнестрельную рану микробы не попали. Так родился стерильный перевязочный пакет, создателем которого был эсмарх для предупреждения раневой инфекции стали применять различного рода антисептические препараты и даже антисептические перевязочные пакеты. В период повсеместного признания антисептических препаратов и повязок в качестве средства предупреждения раневой инфекции только Николай Иванович Пирогов высказывал трезвые суждения. Он говорил, кто покроет рану только снаружи антисептической повязкой, а в глубине даст развиться ферментом и сгустком крови, тот совершит только половину дела, и при том самую незначительную. Понятие о раневой инфекции. этиология, патогенез и классификация инфекционных осложнений. В настоящее время убедительно доказано, что каждая огнестрельная рана загрязнена микробами и вступает в силу закон борьбы за существование, где с одной стороны выступают микроорганизмы, а с другой – макроорганизм. Внедрившиеся в рану микробы местный фактор 1 обладают определенными свойствами – патогенностью, вирулентностью, инвазивностью, токсичностью. Патогенность – потенциальная способность микробов вызывать инфекционный процесс. Вирулентность – мера патогенности, присущая определенному штамму возбудителя. О степени вирулентности судят по минимальной дозе возбудителя – способного вызывать инфекционный процесс, инвазивность, агрессивность, способность к преодолению защитных барьеров и распространению в тканях макроорганизма, токсичность, способность накапливать и выделять различные токсины. Как правило, эти факторы действуют не изолированно, а комплексно. Этиология раневой инфекции. Возбудителями раневой инфекции являются условно-патогенные аэробные или анаэробные микроорганизмы, постоянно сосуществующие с организмом человека. Стафилококки, стрептококки, энтерококки, кишечная палочка, протей, калипсиелы, синегнойная палочка, кластридии, бактероиды, фузобактерии. До 90-100% возбудителей раневой инфекции эндогенного происхождения. На современном уровне уже недостаточно знать только качественное определение состава микрофлоры раны. Необходимо знать и количественные характеристики для прогнозирования течения инфекционного процесса. Установлен критический уровень микробного загрязнения – более 10 в пятой степени бактерий в одном грамме ткани края раны. Состав микрофлоры, а также количество микробов играют определенную роль в возникновении инфекционного процесса. В борьбе за выживание микрофлора постоянно видоизменяется, приспосабливается. Если в 40-х годах 20 -го века в ранах постоянно преобладали стриптококки, то постепенно произошло их вытеснение стафилококками, а в последние годы на первый план стали выступать не спорообразующие анаэробы, кишечная палочка, синегнойная палочка, протей, бактероиды, пептококки и так далее. Широкое применение сульфаниламидов и антибиотиков обусловило селекцию устойчивых к антибиотикам штаммов. Все эти изменения возбудителей ведут к изменению клинической картины инфекционных осложнений. Особенности развития возбудителей в ране. Развитие возбудителей в ране проходит три стадии. Первый. Стадия микробного загрязнения – Контаминация. Случайные комбинации микробов проникают в рану в момент ранения. Первичное микробное загрязнение или в ходе эвакуации и лечения – вторичное микробное загрязнение. Вторая. Стадии микрофлоры раны – колонизация. Спустя 12 часов после ранения формируются ассоциации микробов, возникающие в результате селекции при взаимодействии с данным организмом. Третья. Стадия раневой инфекции, выход микробов за пределы раны, размножение их в живых тканях с общими проявлениями интоксикации. Симптомы раневой инфекции обычно появляются на 3-5 сутки после ранения. Если вспомнить механизм образования огнестрельной раны и ее строение, то становится очевидным, что в огнестрельной ране создаются благоприятные условия для существования и размножения микроорганизмов. Местный фактор 2. В раневом канале находятся обрывки тканей, одежды, кровь, инородные тела. Зона первичного некроза, стенки раневого канала. Представлена погибшими, но не отторгшимися тканями, которые также не могут противостоять микроорганизмам. Зона молекулярного сотрясения, зона вторичного некроза, в которой наступают морфологические и функциональные нарушения, не может полноценно реагировать на микроорганизмы, попавшие в рану. Ткани этой зоны обладают низкой резистентностью к инфекции в связи с расстройством кровообращения, особенно микроциркуляторными нарушениями. В этой зоне не могут в полной мере проявиться иммунные и неспецифические факторы защиты – фагоцитоз, антитела, лизоцим, пропердин и другие. Вполне возможно, что доля вероятности развития раневой инфекции возрастает с увеличением степени повреждения тканей. Раны, нанесенные современными видами огнестрельного оружия с высокой степенью воздействия на ткани, несомненно, чаще осложняются инфекцией. Исход борьбы определяется не только местными изменениями в ране, но в значительной степени состоянием макроорганизма, уровнем его иммунологической реактивности – И неспецифических факторов защиты. Защитный потенциал макроорганизма В первую очередь речь идет о естественных барьерах коже, слизистых оболочках, лимфоузлах. На роль функциональных и иммунных нарушений указывал в своих работах Давыдовский 1952 год. Эти нарушения часто совершенно неуловимые, ни субъективно, ни объективно, и решают вопрос, быть или не быть инфекцией. У большинства раненых с гнойными осложнениями в период Великой Отечественной войны обнаружено понижение реактивности организма. Но оказывается, что не только понижение общей иммунологической и неспецифической реактивности организма на фоне подавления клеточного и гуморального иммунитета, но и их повышение играет свою роль в развитии инфекционных осложнений, то есть изменение реактивности организма по типу извращенной реакции на инфекционный агент, главное звено в патогенезе инфекционных осложнений. На состояние реактивности организма влияет целый ряд факторов. Одни действуют в период, предшествующий ранению, сенсибилизация и аллергизация организма, утомление и истощение, физическое и моральное, гиповитаминозы. Другие факторы проявляются во время ранения и в последующий период – шок, кровопотеря, переохлаждение или перегревание, сочетание с радиационными или химическими поражениями, комбинированные поражения. Чем больше сумма местных изменений в ране и факторов, снижающих иммуно-реактивные силы организма, тем больше вероятность того, что микробы, попавшие в рану, начнут размножаться, распространяться за пределы раны, то есть возникнет инфекционное осложнение. По определению Давыдовского, инфекция огнестрельной раны – это не просто микробы в тканях и на тканях, а именно патологический процесс, в них протекающий, с участием того или иного инфекта. Патогенез раневой инфекции. Инфекционные осложнения ранений и травм являются особой клинико-патогенетической формой хирургической инфекции – основные патогенетические звенья которой включаются уже в момент травмы, еще до начала активного размножения возбудителей. В течение раневого процесса различают три фазы – воспаление, пролиферации и регенерации, эпитализации и рубцевания. Происходит последовательное очищение раны от некроза и возбудителей, уменьшение раневого дефекта и восстановление покровных тканей. Гладкое течение этих процессов обеспечивается динамическим равновесием между действующими ферментами и их ингибиторами, вырабатываемыми жизнеспособными клетками и поступающими с кровью. Если объем повреждения превышает компенсаторные возможности организма, развивается целый ряд патологических изменений, составляющих сущность неблагоприятно протекающего раневого процесса создаются условия для проявления патогенных свойств микроорганизмов. Главными механизмами, формирующими эти условия как в очаге повреждения, так и в масштабе всего организма, являются расстройства микроциркуляции из-за травматического отека, гиперкоагуляции, вазоконстрикции, повреждения эндотелиальных мембран и гиперферментация. Процессы ферментативного повреждения протеолиза тканей с пониженной жизнеспособностью усиливаются из-за нарушения оттока во внешнюю среду продуктов распада, микробных токсинов или лизосомальных ферментов лейкоцитов. В результате аутолиза образуются очаги вторичного некроза, разрушается демаркационная линия, микрофлора выходит за пределы зоны первичного некроза и получает возможность размножения в живых тканях. Возникает раневая инфекция. Суммарные эффекты медиаторов воспаления формируют системный воспалительный ответ, СВО, активацию цитокиновой сети, ведущего фактора в реализации ответа организма на травму, шок, инфекцию. Под цитокиновой сетью понимают комплекс функционально связанных клеток, систему фагоцитов и полиморфно-ядерных лейкоцитов, и выделяемых ими цитокинов, медиаторов воспаления иммунной системы, и биологически активных веществ, вовлекающих в процесс другие цитокины или клетки. В зависимости от происхождения медиаторов выделяют три стадии системного воспалительного ответа, патогенетически связанные с инфекционным повреждением организма на различных его уровнях. Первая стадия локальной продукции цитокинов высвобождение и активация медиаторов воспаления и протоолитических ферментов из поврежденных тканей и тканевых фагоцитов до иммунное воспаление. Вторая. Стадия выброса малого количества цитокинов в системный кровоток. Устойчивый баланс между провоспалительными медиаторами и их антагонистами при воспаление. Третье. Генерализация воспалительной реакции, гиперпродукция цитокинов, неспособность регулирующих систем поддерживать равновесие между собой, иммунное воспаление. Классификация инфекционных осложнений. До настоящего времени не разработана единая классификация хирургической инфекции. Предлагаемая классификация основана на известных работах Давыдовского «1952 год» Стручкова и соавторов, 1984 год. Колесова и соавторов, 1989 год. Обобщена Лещенко и Новокшоновым, 1993 год. А. Местные формы хирургической инфекции. первое По этиологическому фактору. Анаэробная микрофлора с указанием возбудителя. Стафилококк, стрептококк и другие. Анаэробная некластридальная микрофлора с указанием возбудителя: пептострептокок и другие. Аэробная кластридиальная микрофлора с указанием возбудителя: газообразующая бацилла и другие. Редкие формы: скарлатина, дифтерия раны. 2. По характеру микрофлоры: моноинфекция, полиинфекция. Вызывается несколькими аэробами или анаэробами. Смешанная, аэроба анаэробная 3. По клиникам орфологическим проявлениям. Абсцесс, флегмона, свищ, остеомиелит, тромбофлебит, лимфангит, регионарный лимфоденит. 4. По локализации. Голова, шея, позвоночник, грудь, живот, таз, конечности, мягкие ткани, кости, суставы. 5. По источнику инфекции. Эндогенные, экзогенные. 6. По причинам возникновения. Спонтанные, травматические, ядрогенные. 7. По происхождению. Внебольничные, внутрибольничные. Б. Хирургический сепсис. Гнойная инфекция. Возбудителями гнойной инфекции в огнестрельной ране могут быть самые разнообразные микробы в чистом виде или в различных ассоциациях. По опыту войны в Афганистане – В 60-70% первичная инфекция огнестрельных ран протекала с участием стафилококков с последующей сменой микрофлоры. В дальнейшем ведущая роль переходила к госпитальным штаммам. Среди них возрастало значение некластридиальных анаэробов. Различают местную и общую гнойную инфекцию. Местная гнойная инфекция. Клинические проявления местной гнойной инфекции могут быть различными, и не всегда укладываются в классические признаки воспаления – покраснение, повышение температуры, припухлость, боль, нарушение функции. При зияющей неглубокой ране с хорошим оттоком раневого отделяемого такие симптомы, как боль и повышение температуры, могут быть не выражены. При нагноении появляется отек в области раны. Раневое отделяемое становится серозным, а затем и гнойным. Раневая поверхность покрывается фибринозно-гнойным налетом. При нарушении оттока из раны формируется абсцесс. Часто такие абсцессы образуются вокруг инородного тела. Диагностируется это осложнение при появлении боли и припухлости в области ранения, повышении температуры тела. При прорыве гноя из замкнутого пространства в открытую рану абсцесс может полностью опорожниться. Если же опорожнение гноя будет осуществляться по узкому каналу, а в глубине раны сохраняются инородные тела, поддерживающие нагноение, обрывки одежды, пули, осколки, то образуются гнойные свищи. Если отток гноя из раны затруднен или полностью отсутствует, то гной может пассивно распространяться по рыхлой клетчатке, окружающей сосудисто нервные пучки, по межмышечным щелям, Иногда вдоль кости образуются гнойные затеки, о наличии которых необходимо думать, когда общее состояние раненого не может быть объяснено состоянием раны. Гнойные затеки развиваются преимущественно при огнестрельных переломах костей конечностей, особенно бедра, голени, костей таза. В результате диффузного гнойно-инфильтративного воспаления окружающих раневой канал тканей Развивается их флегмонозное воспаление без четких границ, переходящее на неповрежденные тканевые структуры, иногда ведущее к массивному расплавлению тканей, около раневой флегмони. Гнойная инфекция, развившаяся в глубине мышечно-костной раны при огнестрельных переломах костей, может привести к образованию огнестрельного остеомиелита. Основной причиной огнестрельного остеомиелита служит присутствие в глубине раны лишенных кровоснабжения костных осколков. Значительно реже огнестрельный остеомиелит возникает в результате проникновения микробов из гноящейся раны в костно-мозговой канал, когда развивается флегмона костного мозга. Свободные костные отломки и омертвевшие части костных отломков, оказавшись замурованными в толщу костной мозоли, служат причиной образования абсцессов в кости и длительно существующих гнойных вещей Тромбофлебит, лимфангит и лимфоденит обычно сопутствуют одной из форм местной гнойной инфекции. Клинические проявления этой инфекции бывают различными и зависят от состояния реактивности организма. Для ее оценки используются данные о состоянии раны, общего состояния раненого, а также клинические, биохимические, иммунологические тесты. При гипергии признаки воспаления в ране выражены слабо. Края и дно раны покрыты серым фибринозным налетом с умеренным количеством отделяемого. В дальнейшем очищение раны задерживается. Полость ее медленно заполняется вялыми атрофичными грануляциями. При гиперергии отмечается быстрое нарастание отека, гиперемия, инфильтрация краев раны. В ближайшие дни в ране появляется большое количество нежизнеспособных тканей. Воспалительные и некротические процессы распространяются по межтканевым соединительно-тканным прослойкам и приводят к образованию абсцессов, флегмон, лимфангитов, лимфоденитов. Запоздалые грануляции имеют синюшный оттенок, иногда с петехиальными кровоизлияниями. Эпитализация задерживается. Края раны постепенно становятся малоподвижными, склерозированными. Местные инфекционные процессы, развивающиеся в ране, всегда сопровождаются появлением общих симптомов, причиной которых служит всасывание из раны продуктов распада тканей, токсинов и самих микроорганизмов. Степень выраженности общих симптомов также зависит от состояния реактивности организма. Клинические симптомы возникающую в результате всасывания токсичных продуктов из раны, называют токсикорезорптивной лихорадкой. Эти симптомы в первую очередь выражаются в появлении температурной реакции, степень которой зависит от вида ранения, размеров раны, от того, как происходит отток из раны и в какой-то степени от состава микробной ассоциации, присутствующей в ране. Здесь наблюдается прямая зависимость – Чем больше размеры раны, тем более выражены клинические симптомы токсикорезорптивной лихорадки. При этом иногда удается обнаружить микробы в крови. При длительно текущей токсикорезорптивной лихорадке всегда развивается истощение, иногда появляется желтуха, отеки, пролежни. Могут образоваться метастатические очаги нагноения в отдаленных органах. Но главной особенностью токсикорезорптивной лихорадки является то, что она является адекватной реакцией организма на гнойно-некротические процессы, развивающиеся в огнестрельной ране. Степень ее выраженности убывает с уменьшением этих процессов в ране и полностью исчезает с ликвидацией гнойного осложнения. Общая гнойная инфекция. При полном истощении резервных возможностей организма токсико-резорптивная лихорадка – может перейти в качественно новое состояние – сепсис, который является общей гнойной инфекцией. Сепсис представляет собой качественно новое инфекционное заболевание, которое развивается, как правило, в результате осложнений различных гнойных заболеваний, характеризуется преимущественно гематогенной генерализацией инфекции, сопровождается общей реакцией организма и быстро теряет зависимость от местного очага. По определению Давыдовского, сепсис – это общее инфекционное заболевание, в основном независящее или потерявшее свою зависимость от местного очага раны. Генерализация гнойной инфекции является результатом извращения ответной защитной реакции организма за счет как ее резкого снижения – гипергия, характеризующейся вялым течением, так и выраженного повышения – гиперергия – с буйным острым развитием и преобладанием дегенеративно-некротических процессов. Сепсис у раненых и пораженных имеет две главные причины. Первая. Неблагоприятно протекающая местная раневая инфекция. Вторая. Тяжелое ранение или травма, сопровождающаяся травматическим шоком и генерализацией СВО травматического происхождения. Особенности сепсиса в период разгара постоянная или дискретная, но продолжительная бактериемия или микробная токсимия, ферментная токсимия, наводнение организма биологически активными веществами, цитокины, протеолитические ферменты, кинины, простагландины, гистаминоподобные вещества, как следствие, генерализованный деструктивный васкулит; гиперкоагуляция с последующей гипокоагуляцией потребления и развитием ДВС, Классификация сепсиса. По этиологическому фактору. Стафилококковый, анаэробный, смешанный и так далее. По морфологической форме. Септицемия, сепсис без метастазов. Септикопиемия, сепсис с метастазами. По характеру клинического течения. Молниеносный, острый, подострый, рецидивирующий, хронический. По характеру реакции организма. Гиперергическая, нормергическое, гипергическая по времени развития, ранний, развившийся в первые 10-14 дней после заболевания или повреждения, поздний, позже двух недель с момента заболевания или повреждения. Клиническая картина сепсиса. Клиническая картина сепсиса не имеет патогномических симптомов и диагноз общей гнойной инфекции – может быть поставлен только на основании совокупности признаков. Последние можно разделить на общие, характеризующие общую ответную реакцию организма, и местные, проявляющиеся со стадии первичного очага инфекции. При молниеносном сепсисе клиническая картина проявляется бурно, приводя к появлению всего симптома комплекса на протяжении короткого времени, от нескольких часов до одних двух суток. Продолжительность острого сепсиса – несколько суток. При подострой форме симптоматика развивается более медленно, на протяжении нескольких недель. Хронический сепсис может тянуться месяцы и годы и сопровождаться стертой картинкой. Рецидивирующий сепсис характеризуется сменой периодов обострений и ремиссий. Основными и довольно общими проявлениями сепсиса являются – Прогрессирующее ухудшение общего состояния раненого. Длительно выраженная температурная реакция со знобом, проливным потом. Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной, пищеварительной, эндокринной и других систем организма. Нарастающая анемия с выраженным лейкоцитозом, сдвигом формулы влево, токсической зернистостью нейтрофилов, ускоренной соя. Нарастание желтухи, сухость кожного покрова, появление мелкоточечных кровоизлияний, диспепсические расстройства, увеличение печени, селезенки. При раневом истощении гипергическая реакция. выраженная апатия, адинамия, температура тела субфибрильная с суточными колебаниями градус-полградуса. В периферической крови отмечается незначительное увеличение количества лейкоцитов, С нейтрофилезом и токсической зернистостью нейтрофилов. Появление отдельных гнойных метастазов на этом ареактивном фоне не сопровождается сколько-нибудь выраженной ответной реакцией. Для септической раны характерны бледные, сухие, легко кровоточащие грануляции с серозным отделяемым, без четких признаков уменьшения ее площади и эпитализации местные признаки. Ураненных с сепсисом Часто развиваются такие тяжелые осложнения, как септические кровотечения, нарастающие тромбозы и тромбоэмболии, пневмонии и тому подобное, которые значительно усугубляют течение раневого процесса. При довольно отчетливом теоретическом и принципиальном различии между токсикорезорбтивной рехорадкой и сепсисом провести дифференциально-диагностическую границу между этими состояниями у раненого не так легко. Основные дифференциально-диагностические признаки токсикорезорптивной лихорадки и раневого сепсиса. Токсикорезорптивная лихорадка, СВО, частота среди раненых, является постоянным признаком механического повреждения, инфицирования раны, сущность процесса, синдром обусловленной интоксикации из местного очага, взаимосвязь местного очага и общих явлений, связь абсолютная, тесная. При ликвидации гнойного очага исчезает токсико лихорадка. Реактивность организма. Как правило, нормальная, реже пониженная или повышенная. Бактериемия. Транзиторная, вследствие пассивной резорпции микробов из раны. Характер изменений во внутренних органах. Преимущественно воспалительные и дистрофические в границах компенсации. Влияние радикальных хирургических операций. Симптомы снимаются. Сепсис. Частота среди раненых. Наблюдается редко. Сущность процесса. Общее инфекционное заболевание организма. Взаимосвязь местного очага и общих явлений. Связь теряется. Реактивность организма. Чаще снижена. Приобретает аллергический характер. бактеримия Постоянный признак. Трижды на высоте температуры делают посев. Приводят к размножению микробов. Характер изменений во внутренних органах, переход в истощение и дистрофию с явлениями декомпенсации. Влияние радикальных хирургических операций эффективно лишь на ранней стадии.